Глава восемнадцатая. Неожиданная смерть главного советника. Едва королевские гвардейцы покинули помещение, чтобы разойтись по домам, в караульную запыхавшись вбежал фляпун. «Что там еще?» – застонал слюньмор, которому не терпелось принять ванну и отправиться спать. «Главный советник!» Беспокойно оглядываясь, выдохнул фляпун. На пороге возник Горингбон в ночной сорочке. Его глаза метали молнии С ним были королевские гвардейцы, которых он успел остановить и вернуть назад. «Требую объяснений, милорд!» — крикнул главный советник. «Все с ума посходили! Говорят, что майор Бимиш мертв!» и что икобок существует на самом деле. А только что мимо меня протащили трех арестованных гвардейцев. Говорят, их приговорили к расстрелу. Я приказал до суда и выяснение всех обстоятельств посадить их в каземат. Сейчас я вам все объясню, главный советник. С низким поклоном спокойно пообещал Слюньмор, И третий раз за последний час принялся рассказывать одну и ту же историю. Про Ика Бога, который растерзал майора Бимиша, а также про некоего Нобби Пугза, который предположительно тоже растерзан монстром. Горингбону было хорошо известно о том огромном влиянии, которое имели на короля Слюньмор и Фляпун, Но обвести вокруг пальца главного советника им было, конечно, не под силу. Поэтому горингбон терпеливо выслушал все небылицы Слюньмора. Он походил сейчас на старого лиса, который затаился у кроличьей норы. — Любопытно, любопытно! — усмехнулся он, когда Слюньмор умолк. — Как бы там ни было, теперь, милорд, я отстраняю вас от этого хлопотного дела им займутся королевские советники. На случай таких чрезвычайных обстоятельств, как эти, в государстве Корникопея существуют законные процедуры. Мы примем все необходимые меры. «Прежде всего», – сдвинув брови, продолжал главный советник, «будет проведено тщательное расследование вины трех арестованных королевских гвардейцев. Затем мы проверим списки, Найдем родителей рядового Нобби Пугза, чтобы сообщить им о его гибели. Кроме того, тело майора Бимиша будет надлежащим образом осмотрено, чтобы собрать, возможно, полную информацию о растязавшем его страшном монстре. Слюнь Мора пешил. Он хотел что-то сказать, но в горле словно застрял ком. На его глазах. Все громадное здание лжи, которое он успел построить, рушилось, а сам Слюньмор рисковал оказаться погребенным под его обломками. Короче говоря, он попался в ловушку, которую сам расставил. Между тем, внимательно следивший за беседой майор Рош, отложил в сторону заряженный мушкетон и медленно снял со стены длинный узкий меч. Потом обменялся быстрым взглядом со Слюньмором. «А я полагаю, Горингбон!» — тихо сказал слюньмор, обращаясь к главному советнику. «Что вам давно пора в отставку!» Блеснула сталь, и острие меча, пронзив старого советника за со спины, вышло из живота. Гвардейцы, стоявшие рядом, ахнули от неожиданности а главный советник без единого звука опустился на колени, а затем замертво рухнул на пол. Слюньмор пристально посмотрел на гвардейцев, тех самых, которые только что согласились признать существование Ика-бога, и прочел в глазах каждого смятение и страх. Он был сильнее их всех. «Все слышали!» что главный советник подал в отставку и назначил меня на свое место?» Громко спросил Слюньмор. Гвардейцы молча опустили головы. Только что они стали соучастниками убийства и не нашли в себе сил на протест. Единственным их желанием было уйти отсюда живыми и вернуться домой. «Чудесно!» продолжал Слюньмор. «Его Величество считает, что Бог существует, а я служу королю верой и правдой. Будучи главным советником, я немедленно займусь выработкой плана спасения королевства. Все, кто верен королю, получат повышение по службе, а изменников ждет неотвратимая кара, тюрьма и смерть». «А теперь, джентльмены...» Один из вас отправится с майором Рошем, чтобы придать земле прах нашего дорогого главного советника. О месте его упокоения не должна знать ни одна живая душа. Остальные могут быть свободны и разойтись по домам. И не забудьте, повторил он, рассказать семьям, какая страшная беда нависла над нашей обожаемой корникопией.